Глава 50. Ровно без пяти восемь утра Ульяна была у стойки ресепшен Фёдора. Улыбнувшись на его шутливое приветствие, она взглянула на толпу у лифтов и решила, что если не встретит Барховского сейчас, то не поднимется к нему. Сон был тяжелым и каким-то сумбурным. Настроение после него было мрачным, таким же, как небо с утра. Ульяну преследовало ощущение, что если она придет к Барховскому, то все еще больше запутается. До вчерашней встречи он раздражал ее, но теперь что-то изменилось, и она не понимала, что именно. Эта странная неопределенность вызывала тревогу. За утренним кофе Цапина поставила Ульяну перед фактом, что ей готовить торт на юбилей директора. Расписала, как тот должен выглядеть и какую надпись сделать. «Сорок лет не отмечают обычно», — заметила Ульяна. «Сергей Павлович не страдает суеверием. Завтра в четыре форшет наверху». «Мы все сбросились на продукты для торта», — протянула конверт Валентина. «Когда только успели», — устало улыбнулась Ульяна, понимая, что весь вечер и ночь предстоит как следует потрудиться. Ей в радость любимое занятие. Но у нее еще столько работы, а качественный торт готовится как минимум два дня. «А когда все успеть мне?» — помассировала в виске она. Валентина прильнула к плечу Исаевой и, подмигнув, шепотом добавила. «Тебе потом тоже соберем». «Вот уж не надо!» — недовольно нахмурилась Ульяна, оглядываясь по сторонам. «Ну, как хочешь». Тут же отлепилась Цапина и подсокала на своих батильонах копытцах в приемную. Пока шла к рабочему месту, Ульяна, прикинула в уме, какой торт будет приготовить проще и быстрее всего, чтобы порадовать Бута, а уже просматривая почту и график работ, как правильнее разбросать нагрузку. Много времени Ульяна потратила на чтение писем от Константина Петровского. Он писал длинно, пафосно, разбавляя сердечные излияния короткими примечаниями непосредственно по заказу. Но ей не хватало более конкретных ответов для четкого образа. Ульяна с досадой понимала, что придется вызвать клиента навстречу и прояснить все на месте. Однако нужно было подготовить хоть какие-то эскизы. В голову ничего не шло. Потратив полчаса на бестолковое черкание по листу бумаги, Ульяна отвернулась к окну и, включив энергичную агрессивную мелодию, попыталась сосредоточиться на той малой характеристике романа, что была у нее от клиента, чтобы хоть немного приблизиться к нужному образу героя. Почему-то перед глазами встало лицо Барховского. Ульяна признавала, что он харизматичный мужчина. Не в ее вкусе и уж точно не для развития каких-либо отношений, но как персонаж для вдохновения. Брутальный, хищный, закрытый. В самый раз. Обнаженного она его не видела. Но рука сама начала выводить линии карандашом. Мужчина – животное. Крепкие мускулы, рельефный торс изрисованный магическими рисунками, мощные бедра, хищный взгляд и оскал. Дорисовав грозные рога и длинный упругий хвост, Ульяна вынырнула из фантазии от звонка рабочего телефона. «Ух, черт, как затянул-то!» — изумленно улыбнулась она, взглянув на получившийся рисунок. «Слушаю». «Доброе утро, Ульяна Олеговна!» произнес незнакомый женский голос. Доброе. «Меня зовут Елизавета Станиславовна. Я помощник Кирилла Александровича Барховского». Ульяна вытянулась в кресле и прищурилась на рисунок. «Вспомни черта!» «Вы не явились на встречу к господину Барховскому, хотя были записаны на 8.00». «Я была записана?» Изумленно выдохнула Ульяна и нахмурилась. У нее и на любовнице есть расписание. «У меня так записано», — строго проговорила та. «Господин Барховский просит вас прийти к 10.00. Подтвердите встречу». «Я вообще-то на работе», — растерянно ответила Ульяна на тон нетерпящей пререканий. «Что мне передать господину? Передайте своему господину, что у меня будет 10 минут». Нетерпеливо перебила Ульяна и положила трубку. Господин а потом поморщилась от своей несдержанности. Ей не нравилось превращаться в злобную стерову. Она никогда такой не была до встречи с Барховским. И почему-то он снова ее бесил. Взглянув на часы, времени было еще сорок минут. Она сердито сдвинула наушник на ухо и занялась проработкой эскиза. К назначенному времени Ульяна взяла планшет для делового вида перед помощником тирана И отправилась навстречу. Не стоило его сердить, но в конце концов нужно было выяснить, что он от нее хочет. В холле у лифта она оказалась не одна. Сотрудники соседнего офиса тоже ожидали свободной. Когда открылся один из лифтов, идущий наверх, Ульяна шагнула к дверям, но тут же застыла. Внутри стоял Барховский с группой представительных мужчин и о чем-то беседовал с ними. Она задержала дыхание и отступила а он, заметив ее, лишь двинул брови и нажал на кнопку закрытия двери. Ульяна смущенно поправила волосы у лица и осталась стоять на месте, размышляя, надо ли ей ждать следующий лифт. Но через несколько секунд она получила сообщение на WhatsApp. «Планы изменились. Приеду к тебе вечером». «Черт-те – мысленно выругалась она и написала в ответ. «Занято. Пеку пироги». Он прочитал, но не ответил. «Вот и славно!» – вздохнула она, но облегчение это не принесло. Днем в рабочее время общаться с ним было все же безопасней. А вечером дома она будет одна, и вряд ли он снова будет кормить ее ужином. Нет уж, этот раунд будет за мной. В боевом настрое Ульяна проработала весь день, и у нее неплохо получился первый проект для Петровского. Но потому ли, что герой был так похож на Барховского, или из-за вчерашнего ужина с ним – Ульяна не могла выкинуть его из головы и представляла, как пройдет сегодняшний вечер. Ответит ли она ему взаимностью, если он намекнет на близость? Как будет на этот раз? И поцелует ли он ее? А может, она просто не откроет дверь? Но у того были свои ключи? Заподняв в моей голове, надо бы выбираться, но я не знаю как. Досадно жмурилась она на очередную идею и снова бралась за работу. К концу рабочего дня Маевская отправила Ульяну в супермаркет вместе с одним из ботанов отдела, Иваном, который должен был помочь ей закупить все нужное для юбилейного торта и отвезти домой. Представить макет Петровскому Ульяна решила завтра, чтобы не портить себе настроение возможной критикой. Разложив ингредиенты для коржей на столе, Ульяна скрестила руки на груди и попыталась собраться с настроением, Мысль, что Барховский собирался приехать, не давала покоя. Взглянув в телефон, нет ли сообщений, она отключила звук. «Если будет звонить, то я не услышу. Предупредил же, что буду занята». Заранее оправдала она свое поведение. Снова пересчитав все составляющие для торта, она включила громкую музыку и занялась кулинарным творчеством. В перерывах Ульяна все же поглядывала на телефон, но тот молчал. Было уже девять, коржи остывали. А ведь он может заявиться и в десять? Нахмурилась она, но поморщилась и для бодрости несколько раз в круговом движении взмахнула руками. Пора заняться кремом, а не думать о том, что произойдет, если он придет. Может, ничего и не случится? Она облизала губы и постаралась выбросить из головы воспоминания о его губах и руках на ее теле. В дверь неожиданно позвонили. Ульяна сразу бросила миксер в чашу и поспешила к двери. Но на последнем шаге остановилась. Ее пальцы замерли на чеколбе замка. Ульяна повернула голову к зеркалу и посмотрела на себя. Глаза горели радостным возбуждением. Улыбка души и щеки разрумянились. Она уронила плечи и припала лбом к двери, сомневаясь, правильно ли поступает. «С чего вдруг все это? Так не должно быть. Не надо ему открывать». Услышав повторный звонок, Ульяна все же решила открыть. Когда она выпрямилась и снова потянулась к замку, то услышала за дверью радостный крик. «Ой, Светка! А я не в ту дверь звоню! Привет, моя хорошая!» Ульяна припала к глазку. Какой-то полный мужчина завистливо смеялся и обнимал ее соседку по площадке. Она отошла от двери и растерянно разгладила подол фартука. «Это к лучшему. У меня же торт!» Прикусив губу до боли, Ульяна вернулась к миксеру и занялась кремом. А когда заметила, что молчаливые слезы капают в чашу, сердито отпихнула от себя ее, открыла окно и выставила лицо навстречу холодному ветру. «Зачем тебе он? Ты же прекрасно понимаешь, что у тебя с ним ничего, кроме секса, быть не может. И то, пока ему не надоест через пару-тройку раз, а потом мы будем пересекаться в офисе». Смотреть друг на друга, будто ничего и не было, а я уж точно буду чувствовать себя жалкой и ненужной». Выпив стакан молока, Ульяна вернулась к торту, который уже ненавидела. «А сердце-то ёкнуло. Из чего? А то ты не знаешь, почему ёкает сердце, не маленькое ведь. Хочется тебе, чтобы он обратил внимание на тебя, чтобы с ума по тебе сходил. Но кто он и кто ты?» «И дело не в положении, а в человеке, хотя и в положении тоже. Мне даже нечего ему предложить. А ему и не надо. Ох, увязла ты улей!» Покрывая коржи глазурью, Ульяна приходила к выводу, что это даже не влюбленность, тяга неизвестного происхождения, которую надо просто вытравить. Если бы она была 25-летней девчонкой, то мучилась бы ночами, не спала, вела бы себя как влюбленная дурочка» все было бы гораздо хуже, но опыт и ее богатство. Он помогал ей расставлять приоритеты, однако иногда так не хотелось брать себя в руки и лететь, лететь. Но последствия такого легкомыслия были для нее слишком плачевны. И все же что-то скребло где-то отдаленно за грудиной. Ульяна помнила, каким страстным, но заботливым любовником был Барховский. Всегда ждал, чтобы и она получила удовольствие от секса, остыла. Но все же он никогда не стремился ее поцеловать, будто тем самым проводил четкую границу между физическим удовольствием и наслаждением истинной близостью. Он ведь и не дает мне ничего, кроме физики, ни тепла, ни поддержки, ни элементарной вежливости. Оттрахал и все. Боже! Как же я устала чувствовать себя возмущенной, раздраженной стервой. Но вот парадокс. Барховский злил ее, а по сути никогда не пререкался, не спорил. Это она вела себя как подросток. И ведь действительно она не чувствовала себя старше него. А он как будто будил в ней незрелую девчонку. Может быть потому, что был так молод и невыносимо самоуверен со своей журнальной брутальностью. Хотя для Ульяна он не был совершенством, как и любая модель с гримом, грамотным освещением и камерой в умелых руках становилась эталоном красоты. Так и Барховский умением держать себя в форме, строгим следованием каким-то своим правилам, натренированной мимикой, жестами и походкой был крайне притягательным. Убрать все это, и он обычный мужчина из метро, может быть, чуть симпатичнее. Барховский так и не пришел. В час ночи, напившись чая с остатками крема и обрезками коржей, Ульяна позвонила Маше, заметив по статусу в WhatsApp, что та еще не спит. «Привет, полуночница! Ну что там у тебя?» – поинтересовалась Крылова. «Маш, что делать? Я не видела его неделю, а потом он появился и теперь забивает мне весь эфир», – пожаловалась Ульяна. На что подруга, тоном «я же говорила», ответила. «Все-таки он тебя зацепил. Твой личный сорт героина?» «Сумерек насмотрелась, хмыкнула Ульяна. Ну, я же права?» «У меня ощущение, что я на нем помешалась. Ужасно хочу ему позвонить и вытрясти из него душу. Зачем он так со мной?» «Даже не думай, если не собираешься продолжить пытку». Я сегодня поймала себя на том, что хочу его видеть, несмотря ни на что. Да, зависимость от объекта страсти такая же, как и химическая, задумчиво протянула Маша. Только боль глубже, ломка сильнее, потому что рана там, куда современной медицине не добраться пилюльками и нанотехнологиями. Разве что лоботомия, с досадой заключила Ульяна, обнимая себя за плечи. Этот наркотик «Нужно чем-то вытравить. Как насчет шопинга завтра?» «У меня безумная нагрузка. А тут еще и юбилей у директора. Тогда излечение не гарантирую. Но могу приехать за тобой завтра?» «О, это было бы кстати. Увезешь меня подальше, промоешь мозги». «Ой, погоди. Завтра же мы с Басиным идем на процедуры по дыхалке. Я его одного не брошу». Поддержка штанов, сама понимаешь. Виновато вспомнила она. Значит, в следующий раз. На выходных, хорошо? Да жить бы. Терпи, казак, подбодрила Маша. Атаманом будешь, Устало продолжила Ульяна и положила трубку.